выезжала верхом, чтобы ненадолго ощутить в быстрой скачке венья ветра на разгоряченном теле после полуденной зной тяжко придавил город все живое попряталось в тень прохладу храмов и колоннат темноту закрытых ставнями жилищ лишь изредка стучали колеса ледниво влекомой повозки или копыта потной лошади со спешившим укрытие всадником.